Глава пятнадцатая После хорошего, сытного обеда мы с брат Самаэлем решили пройтись пешком, взбодриться и поболтать без чужих ушей. Благо, настроение было отменным. Сбежать удалось, побозе нас оставили, а дальше... Надеюсь, милость луны безгранична. Широкое полотно тракта бежит среди бесконечных зеленых полей и перелесков. По весеннему свежим воздухом легко дышится, особенно после... Прибившего пыль дождя. Яркое солнышко в голубом небе. Жизнь прекрасна. Как-то ты легко мамку в мёртвой записала. Беду накликать не боишься? Шёпотом спросила я Эльсу. Скрип колёс, топот копыт, фырканье лошадей. Разговоры южан нарушали окружающую тишину и покой. Но слух у оборотней чуткий. Собеседница бросила на меня быстро оценивающий взгляд и, тяжело вздохнув, поделилась. Родители погибли, когда я еще несозревшей малолеткой была. Матушка моя сервал с юга, а отец волк с севера. Но он согласился обосноваться в мамином клане. В примаки пошел. Мама очень своих родителей любила, не хотела далеко от родни отбиваться. А моя каракал, тоже южанка была. Отец волк северянин, улыбнулась я. У нас с братцем много чего общего оказывается. Потом сочувствием поинтересовалась, как они погибли. Сервал поморщилась и дернула округлыми, немного смешными пятнистыми ушами, перед тем, как ответила. Мама хотела подругу навестить. Та замуж вышла в другой клан, а по дороге они напоролись на стаю душников. Все, кто в обозе там ехал. Эльса еще раз печально вздохнула. Видно, ей до сих пор больно из-за потери. В общем, потом их нашли по частям. Я невольно положила ладонь на плечо спутницы и чуть сжала его, выказывая поддержку. Какая ужасная смерть. А твои? Эльса искоса глянула на меня, в свою очередь ожидая откровений. Моя мама умерла родами. Братьев моих не смогла родить. Я тогда совсем маленькая была. А солидный волк, что привел тебя на смотри на это? Я грустно усмехнулась. Нет, Маран — это охранник обозничий и приближённый моего брата Амаля, главы клана, которому он доверил привести меня на смотрины. «Неужели у вас других девиц не нашлось, что тебя в такую даль с замужем потащили?» — удивилась Эльса. «Я слышала, на севере вы одни из самых сильных и богатых кланов». Пришёл мой черёд морщиться, и через «не хочу присноваться». Амаль, он слишком властный и большой жадина. Если бы не княжеское повеление присылать девицу из ближнего круга, сидела бы я в братовых хоромах под надежным присмотром. Без права на свободу и даже семью. Эти смотрины для меня были единственной возможностью вырваться из-под его власти. «Вот прям как мой дядя», — участливо закивала Эльза. Сначала вроде ничего был, еще куда ни шло, а после того, как сестра в горах сгинула, будто подменил кто. Дед с бабушкой отдали меня под его опеку, они тогда сами не в себе были, и, и всё. Он за каждым моим шагом следил ни вдохнуть, не выдохнуть без его ведома. Любого ухажора проверял после первой же улыбки, будто мне сразу метку брачную ставить собирались. Ходил с охраной, как преступник. Никакого приволья, никому не улыбнись, не говоря уж о том, чтобы словом перекинуться, только под присмотром. Помешанный. Так может он боится, что с тобой беда приключится? — осторожно предположила я. — Огу, а твой брат Амаль может так же? Боится? — ехидно отбилась Эльса. — Чего ж сама сбежала от своего заботливого брата? Я резко остановилась, прежде чем с горечью пояснить. Мой брат убил нашего отца за право возглавить клан. А мне свободы не давал, чтобы свою власть в клане упрочить. Да, на соседние давить в чего. — Я же повитуха хорошая. Амаль лишь власть любит и силу. А вот твой дядя, мне кажется, просто по-родственному боится за тебя. Эльса опешива, сперва таращиваясь на меня, а потом обиженно в головой. Ой, ты просто Дина с его тигриными замашками не знаешь. Я круче, чем горы, я хозяин, если не всего фарна, то уж точно лучше его части. Всё это кого угодно сведёт с ума. «Твой дядя Дин с юга, да?» — усмехнулась я. «От него ты и сбежала на север к другому дяде?» «Угу!» — мрачно кивнула своевольная беглянка. Шесть лет под опекой Дина прожила, словно в клетке, а как восемнадцать исполнилось, тайком сбежала к дяде Томашу, старшему брату моего отца. «Это тот представительный седой волк из клана серых охотников? Твой дядя Томаш?» — уточнила я. «Да», — кивнула Эльса, а потом опять возмутилась. «Знаешь, добралась я до Аверта, думала, ну все, воля вольная, холостяки, сейчас как развернусь, как замуж выскочу?» «Ну и как? Удалось?» — хихикнула я, предвкушая забавную историю. «И ничего, на мою голову снова свалился наш кручегор-хозяин всего Фарна. Обработал дядю Томаша вместе со всем кланом серых. И следующие два года на севере ничем не отличались от предыдущих шести на юге». «Опять ходила по струнке с охраной!» Я тихонечко смеялась, слушая горе невесту, а потом, качнув головой, заметила. «Но ведь в смотринах же ты участвовала?» «Ого, участвовала!» – ехидно кивнула Эльса, и, мукаво облеснув голубыми глазищами, позворадствовала. «Дин запретил строго-настрого, а я дяде Томашу соврала, что добро от него получила». Хорошо, я Дина специально автоверню уводила для разговора, так что пришлось дяде Томушу меня самому провожать на смотрины. Понятно, протянула я с иронией, поглядывая на кошку-плутовку, перехитрившую саму себя. Сперва я решила, что небольшого ума мне братец достался, но, вспомнив свои думки по обретению мужа и повешении, признала себе, что мы обе недалекие». Одно утешение. Я-то вынуждена, а вот она по своей прихоти глупости творит. Видимо, эти мысли отразились на моём лице, поскольку сервал, бросив на меня, косой взгляд с тяжёлым вздохом проворчала. Да, дура, бывает иногда. Теперь мне к серым охотникам возвращаться никак нельзя. Дядя Томаш сам прибьёт. Ой, ну неужели от тебя всех женихов гоняли? Не удержалась я от вопроса, всплеснув руками. Кошка тоскливо кивнула и добавила. «Всех, кто нравился. Зато Дин постоянно знакомил меня с теми, кого счел достойными. Такими же, как и он. Правильными, состоятельными, ответственными, способными защитить жену и будущую семью. занудами в общем. Все старые никто не приглянулся, да?» Посочувствовала я. «Почему старые?» «Молодые. Но скучные. Сама посуди». Последний парень, которого Дин ко мне женихаться привел, на мою очередную шутку предложил давать ему знать, когда смеяться нужно. Вот такого высокого мнения тут умник был обо мне. Шутки ему не понравились. Я не выдержала и, закрыв рот ладонями, беззвучно смеялась до слез. Ну, несчастная Эльса, ну, Марила. А затем, чуть успокоившись, решилась таки полюбопытствовать. Слушай, а зачем ты, Валиана, цепями к кровати примотала? И главное, как он тебе это позволил? Бывшая княжеская невеста хмыкнула, на лице у нее мелькнула такая всезнающая про улыбка, которой я у нее прежде не замечала, и рассказала. «Воверь, два года назад я тоже сбежала, изображая мальчишку-сироту, и ехала с ярмарочными актерами. Ох, чего я у них не наслушалась только! Так вот, ехали там две кошки-акробатки, и подслушала я, как одна хвалилась другой» что попадаются мужики, которые любят, когда женщина главнее. Бывает, связывает своего полюбовника и... Эльса запнулась, пелянув на меня, признаться весьма удивленную рассказом и хмуро завершила. В общем, не для порядочной у такие разговоры, мала-то еще. Мне 23, между прочим, я старше тебя на 3 года, скинулась я обижена. Посверлив меня взглядом, а потом пнув ногой камень, Эльса возмутилась. Да гадости они, говорили всякие. Нечего их повторять, раз уж деть некуда было. Да и сама подумай. Вот подслушивая эти тайны. На Валиане их попробовала. И что теперь? Что? — повторила я. Беглая невеста мрачно закончила. Шкуру с нас пустят, вот что. Если поймают. Мы замолчали и угрюмо смотрели под ноги, пока я не выдержала. А куда теперь? Где дядя Дину? Братец хмуро мотнула головой. Пожевала полную, по-женски пухлую, чувственную губу, а потом поведала, что задумала. «Замуж мне надо. Срочно!» «Если Дину знает или поймает, то князь мне лучшим выбором покажется. Поэтому осмотрюсь в дороге. На юге тоже много больших и крепких кланов. Выберу самого сильного оборотня». «Как шай из обжигающей лощины», — закончила я. «Да», — согласилась Эльса. А потом, споткнувшись на слове, укоризненно глянула на меня. Дальше покраснела и призналась. «Этот волк просто подарок Луны! И пахнет умопомрачительно!» Я невольно пожала плечами. Пахнет, как обычный волк. Но Эльса фыркнула, заметив мои сомнения. Даже больше. Она расслабилась, будто бы вычеркнув меня из соперниц, и нахвалила его от всего сердца. Потом мы обсуждали свои дальнейшие дела. Первонаперво надо выведать, куда точнее едет обоз. «Обоз!» Ещё надо бы ознакомиться со всеми городками, через которые будем проезжать. И если место понравится, можно будет обосноваться там. На то мы порешили прежде чем в телегу прыгнуть. Со стороны, наверное, могло показаться, что к вознице на козлах подбираются два хищника. Настолько осторожно мы с Эльсой перебирались к Глену по большим тюкам, сложенным в телеге, будто по холмам на четырёх лапах. Леопард оглянулся, блеснул хитрыми желто-зелеными, с коричневыми крапинками глазами и молча следил, как мы, цепляясь за бортелеги, садимся слева от него. Этакой милой родственной парочкой. Но не препятствовал. Видно, самому тоже интересно было, о чем речь пойдет. «Странные вы!» – задумчиво выдал Глен, окинув нас цепким взглядом и вернув внимание паре крепких лошадей-тяжеловозов. Мы же только-только, успокоившись, вновь напряглись, зыркая на него из-под лобья. «Почему вы так считаете ада?» – осторожно спросила я, с неудовольствием услышав в своём голосе лёгкое заискивание. «Тьфу на меня, я же мужик теперь!» «Одеты не по-сиротски, мелкие, но при этом не задохлики полуголодные. Кожа на вид нежная, как у янцов, ведёте себя, как пацаны, но явно старше!» Спокойно перечислял свои наблюдения Глен, заставляя нас нервничать ещё сильнее А потом он резко обернулся, глубоко вдохнул, стараясь уловить наш запах. Нехорошо прищурился и поинтересовался. «И почему-то совсем не пахнете?» «Бабка-злыдня на базаре прокляла!» Быстро нашлась Эльза, не забыв подпустить в голос злости и обиду. А я подакнула. «Да, всего за горсть семечек бесплатных!» «Так вы на дармовщинку не только на чужих телегах разъезжаете, но еще и семечки таскаете?» Я охнула, отсунутого мне в бок локтя Эльса. «А я что? Я все на лету хватаю. Не умею врать, ой, на ходу сочинять. Значит, больше не берусь. Оставлю эту сомнительную честь братцу. Он у нас мастер на выдумке». А Эльса тем временем вдохновленно исправляла недоразумение. «Она нас обвесила!» А когда ее поймали, на жульничестве устроила хай на весь торговый ряд. Ну, мы их вотонули каждый по жменьке. А ведь нам должны были гораздо больше. Я молча, но проникновенно правдиво таращиваясь на Глена и усердно кивала. «Бывает», — качнул головой леопард, невольно привлекая к себе внимание. Шиничные волосы, яркие большие глаза, широкое лицо и высокие скулы, с виду мягкие полные кубы Очень симпатичный мужчина. В свою очередь, глубоко вдохнув, я убедилась, что запах у него сильный. Как с недавних пор повелось, язык у меня сработал раньше головы. А вы женаты, а та? Светлые брови Глена влезли на загорелый лоб, он недоименно уставился на меня. А с чего это тебя моя семейная жизнь заинтересовала? Мысленно дав себе подзатыльник, стараясь, чтобы звучало, беззаботно махнула рукой. «Да так, для себя, на будущее. Скоро и наше целям время придет, Ата. А у нас на севере с невестами после войны совсем худо стало. Хоть волком вой. все луна наперечет. Вот и хочется знать, как дела на юге». глен насмешливо хмыкнул. «Чтобы девицей обзаводиться, сначала научись ее от соперников защищать. Жених». «Мы постараемся», — хмуро буркнула Эльса. Леопард повел широкими плечами, расстегнул пуговицы на темной куртке. Солнце все сильнее пригревало, и крупному мужчине становилось жарко. Я подумала, что он уже и не ответит, но ошиблась. На юге издревле женщин гораздо меньше, чем нужно. Никто не знает почему, но чем жарче и суше край, где живут оборотни, тем больше мальчишек рождается, и все слабее надежда на рождение девочек. На севере равновесие вроде сохраняется. Я знаю, что и на западе тоже. На востоке – с перемены успехом. Уж больно погода у них из года в год переменчиво. То жара и засуха, то проливные дожди месяцами и холод. Так что, боюсь, вы зря решили податься именно к нам. Лучше бы на восток или запад направились, раз остались без рода и клана. Там спокойней. И свободных женщин больше. «То есть в ваших южных кланах женщинами совсем туго?» Спокойно уточнила я, только радуясь этому. глен пожал плечами, соглашаясь. «Наши холостяки все чаще отправляются на поиски жен в чужие края и привозят их из разных концов фарна. В последние годы особенно». Эльса недоверчиво переспросила. «Что-то я не слышал, чтобы настолько плохо на юге с девицами было. Конечно, их немного, но...» «А ты много о южанах знаешь?» Насмешливо уколол Гленн братца Эля. Эльса, тут же не моргнув глазом, выкрутилась. «Просто мама много рассказывала про свой клан, да и про жизнь на родине. Разве что за несколько лет все успело сильно измениться, в чем я сомневаюсь». глен легонько стегнул по крупам лошадей, поторапливая, поджал губы, вновь привлекая к ним мое внимание, и пояснил. «Жизнь меняется» и сейчас не в лучшую сторону. Старые традиции уходят в прошлое, оборотни становятся враждебнее, злее. Сам фарн меняется. На севере льды забирают все больше земли, вынуждая исконные кланы рыбаков и охотников покидать веками насиженные места в поисках лучшей доли. На юге же наоборот, климат жарче становится, значит, девочек рождается меньше. А одиноких, озлобленных мужчин, которые не смогли обрести семью вовремя, все больше. Душников развелось столько, что их можно встретить где угодно, в горах особенно. Так что девицы на выдане в каждом клане наперечет, а абы за кого ни одну не отдадут. «А если любовь случилась?» — вспомнила я Марийку, оставшуюся с неизвестным возницей. глен хохотнул и с нескрываемой насмешкой ответил. «Ну, если, конечно, такого дрыща полюбит, какая краса, то, может, и отдадут». В наших краях еще чтут традиции. Любовь для будущих супругов и родителей бесценна. Но тогда не обессудь. Семья невесты с тебя три шкуры снимет, но настоящим мужиком сделает обязательно. Чтобы их кровиночку защищал, кормил, холил и лелеял. Надрыщая, я решила не обижаться. Сейчас важнее как можно больше подробностей узнать, а не устраивать склоки. Еще заметила, что Эльса мрачно провожает взглядом поля вдоль обочины. Небось сравнивает, о чём Глент сказал, со своими воспоминаниями о родном крае. Из рассказов кошки Сервала я поняла, что под крылом своей семьи жила она, как отмеченная луной. Избалованная и любимая, единственный ребёнок ещё и девочка. Несмотря на излишнюю опеку дяди, младшего брата погибшей матери. Думается, Эльсе мало в чём отказывали. Баловали, тешили и растили, как нежный цветочек. в Сорву жизни она просто не знала и не замечала, какие трудности порой испытывают обычные оборотни, а занималась собой, волнуясь лишь о том, что притесняют, много воли не дают. Даже сбежав в клан погибшего отца, она и там получила любовь, заботу и полную защиту от жизненных невзгод, ведь вертела дядей Томашем, как хотела. А вот я слушала Глена с большим интересом. О многом сама узнала, будучи повитухой и целителем, да и Амаль меня не холил и не жалел так что трудности хлебнула и суровую жизнь знаю не понаслышке. Не голодала, конечно, и без крыши над головой не оставалось но все-таки. «А вы, ата, из какого клана? Далеко от границы с княжеством живете?» – спросила я. Мужчина вновь окинул меня пристальным изучающим взглядом. Ох, не просто этот леопард. Необычный возница, как я решила вначале. Хотя за обедом успела многих разглядеть. Мне тогда показалось, что из простых смертных здесь нет ни одного. «Далеко. Левее тихой заводи, где родилась твоя мать. Вы направляетесь туда?» Я пожала плечами, а Эльса пояснила вместо меня. «Мы думаем заехать в оба клана, где нам будут рады, там и останемся». «Заводь – небольшой клан, проживающий на берегу длинного озера. Места там плодородные, оборотни сильные». За свое постоять всегда готовы. И девочки там рождаются чаще, чем в других кланах. Соседи всегда рады с ними породниться. Да, папа рассказывал мне в свое время. С горечью и душевной болью вздохнула я. Правда, отцу мать не отдали в жены, хоть и сильный был, и состоятельный волк. Выгнали его вза шеи, стоило заикнуться о с красивой кошкой. Но мама полюбила и сбежала за отцом. Они друг друга очень любили и...» Я замолчала, вспомнив, что история братца Саввы далека от истории девицы Саввири. Но Глен смотрел с сочувствием, видно решив, что дальше рассказывать слишком больно. Зато Эльза удивила, приобняла меня за плечи и прижала к себе. И главное, слушая мои откровения, Леопард заметно расслабился. Из его глаз ушла подозрительность. «В обозе, как мы поняли, оборотни из разных кланов?» «Так, наверное, проще защищаться от лиходеев и душников», – осторожно спросила Эльса. «Мы с ней знали, что это за обоз и зачем собран, но хотелось продолжить разговор и узнать побольше». «Да, мы из разных кланов», – кивнул оборотень. «Передавали князю весточку от южан. Ну и торговые дела заодно вели, чтоб даром не мотаться за тридевять земель». Зря мы дальше ждали продолжения. глен излишней разговорчивостью и откровенностью не страдал. Зато Исподволь начал прощупывать нас, спрашивая о жизни в Аверте, настроении городских жителей, отношении к князю. В итоге мы с Эльзой помогали друг дружке уходить от скользких вопросов. Она делилась тем, что узнала за два года жизни в столице, а я передала те самые вести, которые недавно в трактире логова Большого Лиса перед смотриными от Вита слышала. «Да, от рыбака» которого он до Аверта подвозил. Вот и пригодились слухи. Судя по всему, Глену новости понравились, и наше нелестное мнение о князе он тоже подметил. Так и прошел день, а когда небо начало краснеть перед закатом, бескрайние поля, сменяться большими перелесками и холмами, Шай объявил привал. Пока обозники устраивали лагерь, распрягали лошадей, выставляя охрану, мы с Эльсой под присмотром на Ума готовили есть, попутно приглядываясь к мужчинам авось вось найдём своё счастье здесь. Одна уж точно нашла». Эльса заворожённо следила за шаем, управляющимся сразу с несколькими делами. «Деятельный оборотень, основательный, за таким наверняка, как за каменной стеной». Пока мы, хрипло дыша от натуги, тащили котлы с водой к костра, мой братец чуть шею не сломал, провожая взглядом, прошедшего мимо главу обоза. Чуть не ополовинили котёл, споткнувшись из-за неё. «Ты же мужик, Эль!» «Ты чего творишь-то?» — шикнула я на нее. «Шею не сломай!» «Он так пахнет!» Еще и вспотел за день, — застонала Эльса. И рубаху расстегнул, ахальник. Класс не оторвать! Я приостановилась, вытряшилась на нее, гадая, что приятного в потном шае, но решительно зашипела. «Нас кормят, поят и везут, да под охраной! И все задарма! А ты и слюну пускаешь на главного, балда!» «А ну, как заметят! В лучшем случае выкинут!» «А в худшем!» — хмуро буртнула подруга по несчастью, а потом стрепенулась. «Вдруг женится!» «А если не он?» — ехидно предположила я. «А если на ум к тебе любовью воспылает?» Мы посмотрели на нашего повара-командира, огромного оборотня, чья медвежья натура проявлялась во всем. В неторопливых, но точных и аккуратных движениях, ответственных отношении к делу. Обед-то у нас вышел на славу, вот и сейчас на ум отбирал припасы для ужина с толком вдумчиво. Сам он хоть и могучего плотного сложения, но ни капельки жира на нем незаметно. Вон как перекатываются мускулы на широкой спине и руках под плотной рубахой. Широкий ремень подчеркивает каменный живот, крепкий зад и ведра. И когда он кашеварил, то словно танцуя вертелся вокруг костров, засыпая в котлы очередную порцию мяса или крупы. Подобно воину разминающемуся перед боем. Я тоже засмотрелась на Наума, кореглазого симпатичного мужчину с кудрявой каштановой шевелюрой. А ведь пока ехала в телеге, любовалась другим оборотнем — Гленном. Тьфу! Я мужчина! Я мужчина! Зашептала я, поймала очередной тоскливый взгляд Эльсы на и рыпнула ей. — Советую тебе повторять это для себя, братец. Дальше мы перли котел, глядя под ноги, и мысленно твердили эти слова. Я почти уговаривала себя. Пока ели в кругу сильных и привлекательных мужчин, не думала о любви, замужестве и потомстве. «Будет еще время!» И даже расслабилась, слушая неспешный разговор до да неслабливой шуточки братьев Гиен Мишика и Дашика над соседями. Насколько я поняла, оба женаты и давно детьми обзавелись. И все было хорошо и спокойно, но тут на нашей с Эльсой невезение шай Отлучившийся, чтобы переговорить с караульными, после ужина сел рядом с нами попить звару горячего, смешанного с вином, для хорошего сна и настроения. То ли вино в голову втюрившейся девице ударила то ли потный шай рядом неодержимым соблазном оказался. Она сначала жадно задышала, зажмурившись от удовольствия, а потом и вовсе дотянулась до плеча шая и начала тереться об него, как самая обычная домашняя кошка, властящаяся к хозяину а неприличная девица – оборотница Сидевшие вокруг костра мужчины постепенно замолкали, увидев, чем мой братец Элли занимается. Мишек и Дашек, сверкнув жёлтыми глазищами, ухмыльнулись. А сервал, знай себе, всё сильнее наяривала. Тёрлась щекой, как будто так и надо, пока обалдевший шай не обернулся к ней. Пару мгновений он смотрел на макушку Эльсы округлившимися серыми глазами, а потом в них зажглась ярость. И в следующее мгновение моя забывшаяся подруга к полетела в сторону. У меня сердце в пятки упало. Вдруг волчище прибил ее со злости. Подскочила Кэльси, а она, сама мотнув головой, уселась и ошеломленно усталасть на окружающих, приходя в себя. Я облегченно выдохнула, заметив, как у нее распухает левое ухо. Не убил, только о по уху двинул а ухо привести в порядок – плевое дело. «И что это было?» – угрожающе проворчал Шай, вставая с бревна. Поскольку бедняжка-кошка, потирая пострадавшее ухо, болезненно морщилась, объясняться решила я, припомнив, как это делали парни из моего клана, когда оправдались перед старшими. Глент сказал, скоро город, мы думали пройтись там, если подольше задержимся, может, курочек поискать свободных. А нас бабка-злыдня прокляла и запаха лишила. Ну вот Эль и попробовал вашим запахом натереться. Вы у нас такой запашистый, что любая клюнет. Мишек и даша ржали так, что в пору коней пугать издавая режущие неприятные звуки, свойственные гиенам. Наум с улыбкой качнул головой, бросив черпак в пустой котел. ушая светлые глаза чуть не побелели. «Петухи нещипанные!» — выплюнул он. «Лучше своей работой займитесь! Котлы грязные на вас! Вперед, к ручью! И чтобы блестели!» «Мыть котлы?» — вскочила Эльса, забыв про покрасневшее, опухшее и ненормально торчавшее ухо. Оборотни ухмылялись, а мне хотелось быстрее развязаться с обязанностями, да ей примочку целебную. Но сервал громко заявила. «Я мужик! А грязная посуда — это женское дело!» Шай выпрямился в струнку и словно закаменел. Даже не знаю, чтобы было, не вмешайся вовремя Мишек и Дашек. «Шай, ты не против, если этими настоящими мужиками займемся мы?» Я громко сглотнула, распоследними словами мысленно поминая языкастую Эльсу. А все из-за дара, с которым она вроде бы управляется. Известное дело, сонники и проклятийники. Особо с весьма склочным, порывистым характером. Хоть первым, до да вторых, далеко, конечно. Волк мотнул головой и ушел от нас подальше. А мы, как два кролика, уставились на гиен. Сытых, правда, но все равно опасных. — Мужики, значит, — протянул Мишек. — И посуда женское дело, — добавил дашик да пискнула я. «Хорошо. До конца пути мы из вас сделаем действительно настоящих мужчин», с некоторой угрозой пообещал Дашек. Миша бегло оглянулся и приказал. «Расклад тлы не про вас, значит так. Набирайте дров вон у того дерева на холме, а потом бегом, повторяю, бегом возвращайтесь». Указав на дерево неподалеку, Эльса беспечно уточнила. «У того?» Братья переглянулись, обменялись оскалом и единодушно поправили. «Нет, вон у того!» Мы проследили за их вытянутыми руками, и я почувствовала, как невольно открыла рот, увидев в красном закате высокое толстое дерево примерно за версту. «Там? Собирать дрова?» – дошло до Эльсы. «Ага, по четыре жердины на брата, в каждую руку по две», добавила приятных ощущений Дашек, строго на нее посмотрев. «А теперь, мужики, бегом! Туда и обратно!» Мы послушно рванули. У них не забалуешь. Клыки когти такие, что без ножей обходится Бежали мы с трудом, особенно обратно, в боку колола нещадно. Я всю дорогу отчитывала недоделанного мужика Эля, а та вяло отбрюхивалась. В лагерь мы только что не приползли, представ перед желтой очей Мишика и Дашика, встретивших нас, как положено, широко расставив ноги и сложив руки на груди. Мокрая, как мышь, Эльса прямо-таки взмолилась. «Я вас очень прошу, ну, пожалуйста, можно я помою котел?» «А можно я всегда буду мыть все котлы?» – прохрипела я с надеждой, роняя жерди и падая на колени. «Меня радует такая покладистость!» «И быстрая обучаемость!» – хохотнули братья. К счастью, котел нам дали мыть один, и, драя его до блеска песком, я уже незлобливо подсучивала над кошкой из-под обиженно посматривающей на шая. Когда мужик влюблён, он готов не только звезду с неба достать, а ещё и помыть посуду. «Три-три, умник! Сам-то тоже посредством кастрюли пытался счастье поймать!» Тоже не молчала она. Затем нас отпустили спать, снабдив большой и мягкой шкурой. Настроение было хорошее. Ухо подлечили, наши спутники оказались суровыми, но справедливыми, порядочными и надёжными. «В такой компании не страшно!» И мы спокойно улюбились в телеге Глена, любуясь звездами.